«Да», — Дебора постаралась подстроиться под его тон. «Я уже столько наслушалась о младенце в аббатстве, что решила взглянуть на его могилу». «Как огонь и дым!» — прочитал он. «Странная эпитафия для младенца». «Я люблю Шекспира», — произнес высокий голос у него за спиной. Линли обернулся. На гравийной дорожке в нескольких шагах от них стоял отец Харт, слегка смахивавший на гнома. Руки он задумчивости сложил на животе. Он ухитрился бесшумно приблизиться к ним и внезапно возник из-за завесы тумана. Если мне поручают составить эпитафию, я всегда обращаюсь к Шекспиру. Его поэзия вне времени. Он раскрывает смысл и жизни, и смерти. Похлопав по карманам своего плаща, священник вынул пачку Данхила, рассеянно прикурил сигарету и, пальцами загасив спичку, сунул ее в карман. Движения были замедленные, и, казалось, он не вполне отдает себе отчет в своих действиях. Священник плохо выглядел, старческая кожа пожелтела, глаза слезились». «Отец Харт — это миссис Сент — мягко сказал Линли. «Она хочет сфотографировать самую знаменитую вашу могилу». Отец Харт очнулся от задумчивости. «Самую знаменитую?» Он озадаченно переводил взгляд с мужчины на женщину. Потом он догадался посмотреть на надгробие, и лицо его омрачилось. Забытая сигарета догорала, зажатая между пальцами, покрытыми никотиновыми пятнами. «А, да», — нахмурился он, — «как ужасно обошлись с этим младенцем. Бросили нагишом умирать от холода. Мне потребовалось специальное разрешение, чтобы похоронить бедняжку». «Особое разрешение?» «Она не была крещена. Я называл ее Мариной». Священник быстро заморгал, подыскивая другую тему. «Если вас интересуют знаменитые могилы, миссис энд Джеймс, вам нужно осмотреть крипту». «Крипту? Вроде тех гробниц у Эдгара По», — содрогнулся Линли. «Вовсе нет. Это святое место, особая часовня под храмом». Священник уронил сигарету на дорожку и затоптал ее, — Привычным движением нагнулся, подобрал окурок, спрятал его в карман и пошел в сторону церкви. Линдли подхватил камеру и вместе с Деборой последовал за ним. «Здесь похоронен святой Кэт», — сообщил отец Харт. «Заходите. Я готовлюсь к Месси, но вполне успею вам все показать». Огромным ключом он отпер дверь церкви и пригласил их войти. По будням на мессу почти никто не ходит. Довольно с них воскресений. Только Уильям Тейс являлся на мессу каждый день. А теперь, когда его не стало... Теперь я по будням служу мессу в пустой церкви. — Он был вашим близким другом? — спросил Линли. Рука священника дрогнула, нащупывая выключатель. — Он был мне как сын. «Он когда-нибудь жаловался вам, что плохо спит? Говорил, что нуждается в снотворном?» Рука вновь задрожала. Священник явно колебался. Пауза затянулась. Линли шагнул ближе к свету, чтобы получше разглядеть лицо старика.